Глава 7. В Гестапо. Игнат очнулся в узком помещении без окон. С потолка падал скудный свет лампы, защищённой решетчатым плафоном. Три сырых цементных стены, железная крышка люка в потолке, к которой вела деревянная лесенка, грубо сколоченный стол и табуретка полное ощущение тюремной камеры или подвального узилища. Только четвёртая стена была украшена большим ковром грязно-бежевого цвета. Под ним Игнатий обнаружил себя на довольно широкой мягкой кушетке, застеленной чистым синим бельем. Тяжелая зачемлённая голова и давящая сонливость не давали вспомнить, как он здесь оказался. Однако богатая практика многосуточных пьяных перемещений и пробуждений неизвестно где предотвратила даже изумление, не то что испуг. Балонский закрыл глаза, вознамеившийся спать дальше, но дико пересохшее горло и боль в области шеи не дали отключиться. Он заставил себя испытанным приемом резко потереть уши и виски, несколько раз по боксерски выбросить вперед руки, сжатые в кулаки, и рывком сесть в постели, не открывая глаз. Открыв, не увидел ничего нового. Минут через пять вернувшаяся память зрительно воспроизвела блондинку-общественницу и бригаду врачей в масках, которые почему-то представились сотрудниками спецслужбы. Постепенно Игнат восстановил события того дня в их последовательности, и ему стало страшно. Он еще раз оглядел помещение и сделал вывод, что конспиративные квартиры такими не бывают. Все вранье, его просто похитили какие-то бандиты. То чего он опасался, над чем издевательски посмеивался Гоша, случилось. Теперь его будут пытать, если сам не скажет, где статуэтка. А скажет убьют. Но сперва пристукнут гошку, который забрал ее себе на беду. Сюжет известный, таких Игнат в кино по телевизору и в газетах встречал сотни. В этот момент люк открылся, спустился человек в маске с прорезями для глаз. Был он ростом и комплекцией с Игната, но узкая рубашка обтягивала плоский живот и мощную бугристую мускулатуру. Что-то подобное было у Игната на заре службы, но он последовательно терял форму с каждым новым чином. К майору утратил напрочь, а у полковника один жир и остался. Торс и вид вошедшего лишали всякой надежды на физическое сопротивление. Игнат попытался взять себя в руки и не выдавать страха. Здоровяк протянул узнику бутылку апельсинового сока. Игнат жадно опрокинул ее в себя и сказал спасибо. Вошедший заговорил неожиданно спокойным и приветливым голосом. Дорогой Игнатий Васильевич, прошу не волноваться. Меня зовут Руслан, просто Руслан. Я секретный сотрудник ФСБ. Я уже представлялся вам, если помните. Извините за жестокие методы, которые пришлось применить, чтобы вас сюда доставить. И за эту обстановку извините. У нас нынче с конспиративными квартирами напряженка. На камеру похоже, правда? Мы здесь обычно держим предателей, посягнувших на самое святое безопасность нашей с вами родины. И помещения соответствующие. Они здесь очень сильно страдают. Но вас мы ни в чем не обвиняем, и никакого вреда, Боже упаси, причинять вам не собираемся. Вы честный и порядочный гражданин, военные в отставке, служили Отечеству, сейчас на заслуженном отдыхе, и очень скоро, может быть уже сегодня, Продолжите отдыхать и радоваться жизни в вашей уютной квартире. Все зависит от вас, уважаемый. Есть такое понятие, стокгольмский синдром. Это когда преступники, захватившие заложников, обезврежены, а спасенные люди вдруг начинают всячески их выгораживать и вполне искренне испытывают к ним что-то вроде симпатии. У Игната синдром этот наступил сразу же по месту заточения. Готовясь к зверствам и пыткам, он вдруг услышал речь, ничего подобного не предполагающую. И человек в жутковатой маске, явно вравший про ФСБ, все равно вызывал предательское чувство благодарности и симпатии. "Чем же я могу быть полезен органам?" с удивлением, но и с готовностью к сотрудничеству поинтересовался Абалонский. "Игнатий Васильевич, дорогой, очень просто. Не буду размазывать манную кашу по столу. Нас, а точнее, Родину, интересует метод, с помощью которого вам удалось почти с нуля за сравнительно короткий срок Выиграть на бирже 20 миллионов рублей. Только не подумайте, что кто-то в нашей структуре ищет пути легкого обогащения. Мы таких не держим, каленым железом выжигаем. Но нам поручено получить у вас ответ в интересах экономической безопасности России. Ваши средства останутся при вас, слово офицера. Больше того, если вам мало, вы сможете продолжить, хоть миллиардером становитесь, на здоровье. Рады будем за вас. Разумеется, при условии, что тайну знаете только вы мы, дадите расписку ее в сверхсекретный сейф и на столетие, слово офицера. Много лет он выжигал мозги алкоголем, но извилин еще хватало, чтобы сообразить, что ему хана, полная хана. Каюк, звездец. В числе шахматных терминов, известных ему, числился такой: цук-цванг. Это когда ходишь по вынужденным клеткам и по другим не можешь. Позиция не дает. Игнат понял, что попал на цугцванг, и смертельный мат неизбежен. У него было только три хода, все предопределённые и вели все к гибели, но делать было нечего. Слушай, Руслан. Неожиданно для себя Абалонский перешёл на ты. Клянусь здоровьем, нет у меня никакого метода. Я ведь не математик и не кибернетик, я простой военный музыкант в годах. Связался я с этой биржей, просрал почти все деньги. Вы мои отчеты видели, понятное дело. Значит, сами знаете. А потом вдруг в один прекрасный или проклятый день что-то у меня в башке перещелкнуло. Словно кто-то с небес диктует мне, на что ставить. И понеслось. Я сам долго не мог поверить. Думал, случайность, фартит, как в лотерею, когда выигрываешь понемножку на каждом билете. А дня через два скумекал. Пришла ко мне откуда ни возьмись фантастическая интуиция. Дар Божий, или космический, или еще откуда, ставлю и сразу выигрыш. Вот так и накапало. Игнат замолчал, испытывающий, посмотрев на маску. Здоровяк тоже молчал, глядя в пол. Пауза была недолгой. Да, всякое бывает, философски заключил Руслан. А что же вы при таком счастье играть прекратили и деньги сняли, а? Да я б чесал и чесал с этой биржи. Кому же охота себе экран перекрывать? Только вот пропала интуиция в одночасье, как корова языком слизнула. Сижу и не понимаю, какие акции брать. Взял наугад какие-то, они вниз. Ждал, ждал, а они все ниже. Два дня ждал, покуда вернутся котировки. плюнул, продал с убытком. А до этого 10 минут и прибыль, 10 минут и прибыль. Вот и решил завязать. Что ж, Игнатий Васильевич, очень жаль. Я надеялся, что мы поймем друг друга. А вы меня за козла держите. Сказки рассказываете, туфту гоните, контору нашу обижаете. Жаль. Он встал и вышел, закрыв замок. Игната бросила в жар. Все шло, как он предвидел. Первый ход сделан, кошмар приблизился. Надо делать второй. Игнат рассудил: может, сверхинтуицией один из миллиарда людей обладает. А вот контакт с бронзовой статуэткой бугай тот воспримет как откровенное издевательство. Правда опаснее вымысла. Лучше сразу третий ход молчание, или стоять на своем. Один хрен замучают. Пропал. Дверь отворилась. Вошли здоровяк Руслана и его лапаухий напарник, тоже в маске. Здоровяк скрутил Игнату руки за спиной, лапаухий защелкнул наручники. Я же говорил, Игнатий Васильевич, мы на службе, у нас задание конторы, и мы его выполним. Чего бы это нам и вам не стоило. «Еще раз предлагаю все на чистоту, мирно, без боли и слез. Как вы это делаете? Я клянусь, сказал правду. Мне врать незачем. Жизнь дороже денег, а мне сдается, что вы собираетесь меня замучить до смерти. Игнат обреченно замолчал. Все его существо приготовилось к истязаниям, и правильно. Лопоухий вышел, тот час вернулся с набором длинных иголок. Тебе еще до смерти далеко. уже совсем другим тоном злобно и извитильно произнес Руслан Ты еще узнаешь, чего натерпелись наши деды в застенках Гестапо, и скомандовал. Давай. Этого истошного крика и многих последующих не услышал никто. «Еще бы. Подвал заброшенной егерской сторожки в сорока трех километрах на восток от города, в лесу, в двух километрах от Егорьевского шоссе, в ста метрах от неширокой просеки а которая не проехать из-за колдобины ям. Впрочем, для внедорожника нормально.